Глава 26. На этот раз, несмотря на многочисленные препятствия на ее пути, Кори не шла, а по переполненному коридору третьего этажа Пресвитерианской больницы. В конце коридора, возле двери, где раньше находилась палата Риверса, она замедлила шаг. Морвуд каким-то чудом сумел ее опередить и теперь стоял в коридоре с врачом, медсестрой и двумя рейнджерами из лесной службы, включая того, которого Кори видела с газетой и чашкой кофе во время своего первого визита. Дверь в палату Риверса была приоткрыта. «Что случилось?» — спросила Кори, с трудом переводя дух, и только после этого сообразила, что прервала важный разговор. Один за другим все собравшиеся повернулись к ней. «Наш арестант мертв», — сообщил Морвуд. Именно этого Кори и боялась. Едва услышав, что у Риверса, скользкого типа, стрелявшего в Уотса, произошла остановка сердца, она сразу кинулась в больницу. Кори повернулась к врачу. Отчего ему стало плохо? Не из-за рана же на ноге? Доктор с изможденным усталым лицом, заросшим щетиной, медленно моргнул, будто просыпаясь. Были осложнения, из-за которых он все еще находился в больнице, но похоже, что это внезапная остановка сердца. Кори переводила взгляд с одного лица на другое, надеясь получить более удовлетворительный ответ. Внезапная остановка сердца? Так не бывает. Тем не менее, внезапная остановка сердца – самая распространенная причина естественной смерти в Америке, устало сказал врач. Вы упомянули о каких-то осложнениях, Что за осложнение? Причина в них? Инфекция. Возможно, она внесла свой вклад, но внезапная остановка сердца может наступить и без всяких видимых предпосылок, ответил врач. Риверс не был подключен к АКГ-монитору, поэтому мы не знаем, была ли его смерть вызвана фибрилляцией желудочков или каким-то другим видом недиагностированной аритмии. Уровень холестерина у пациента оказался необычайно высок, возможно, это наследственная особенность поэтому кардиомиопатию тоже исключать нельзя. Единственное, что мы сейчас можем сказать наверняка, смерть вызвана остановкой сердца. Кори, мы распорядились, чтобы провели вскрытие, вмешался Морвуд. После него вы получите ответы на все свои вопросы. Кори повернулась к рейнджерам в форме лесной службы. Кто из вас дежурил, когда у Риверса остановилось сердце? Я, неохотно ответил рейнджер, которого Кори раньше не видела. На его форме была вышита фамилия Акиме. Когда это случилось? Около пяти часов утра медсестра зашла в палату, потому что отслеживающие приборы показывали что-то странное, и через минуту выбежала. Акиме кивнул в сторону медсестры, стоявшей рядом с врачом. Остановка сердца, подтвердила та. Пациент был без сознания. Естественно, мы предприняли меры продолжил врач. Кардиопульмональная реанимация, дефибрилляция. Но полагаю, что остановка сердца спровоцировала острый инфаркт миокарда, а после этого шансов у него не осталось. Инфаркт миокарда? переспросила Кори. Сердечный приступ. И как только кровь перестает поступать в мозг, то врач покачал головой. Наступила короткая пауза. Но Кори не могла успокоиться. Он ведь лежал в больнице. Она снова набросилась на рейнджера. Вы должны были за ним следить. Переминаясь с ноги на ногу, бедняга снова посмотрел на дежурную медсестру, будто утопающий на спасательный круг. «У нас здесь не кардиологическое отделение», — сказала та. «Экстренную помощь мы не оказываем. Пациент поступил с огнестрельным ранением в ногу и шел на поправку». Его поместили в отделение для выздоравливающих, потому что здесь есть отдельная палата. Инфекция не представляла угрозы». «Очень удобно», — заметила Кори. Морвуд положил руку ей на плечо. «Агент Свенсон, пойдемте поговорим». Но прежде чем наставник ее увел, Кори задержалась на секунду и спросила у рейнджера, «Можно посмотреть журнал регистрации посетителей?» Тот взял журнал, прислоненный к ножке стула, и протянул Кори. Только после этого она позволила Морводу увести себя дальше по коридору. Когда они проходили мимо палаты Риверса, Кори заглянула внутрь, но не увидела ничего, кроме пустой кровати со смятым постельным бельем. Они остановились в нише около лестницы, единственном оазисе относительной тишины в шумном коридоре. «Поняли, в чем ваша ошибка?» С легким упреком осведомился Морвуд. Кори глубоко вздохнула. «В чем, сэр?» Она догадывалась, чем недоволен Морвуд, но предпочитала, чтобы наставник сказал все сам. «Вы не сумели сохранить самообладание, потеряли терпение, усомнились в профессиональной компетентности врача и рейнджеров лесной службы США. Не лучший способ добиться поддержки и продуктивного сотрудничества. Помните, вы здесь волк-одиночка». Вы носите жетон с гербом ФБР, а значит, по вам судят обо всем бюро. Хотя причина смерти выглядит очевидной, будет проведено вскрытие. Морвуд выдержал паузу. понимая вы раздосадованы тем, что ничего не смогли вытянуть из арестованного. Откровенно говоря, я этим тоже недоволен. А теперь вы расстроены из-за того, что другого шанса у вас не будет. Но, вымещая раздражение на окружающих, вы ничего не добьетесь. Кори опустила голову и еще раз глубоко вздохнула. «Вы правы», — произнесла она. «Прошу прощения». Неужели она и впрямь злилась на саму себя? Может быть, но самокопание лучше отложить на потом. Я понимаю, что врачи и медсестра сделали все, что в их силах, но рейнджеры — другое дело. Мне еще в прошлый раз показалось, что они относятся к своим обязанностям халатно. Не удивлюсь, если этот парень спал, когда... Когда неизвестный проник в палату и с помощью магии остановил сердце этого подонка? Что же он тогда раньше этого не сделал? И вообще, вы ведь слышали, что сказала медсестра? Риверса содержали в отдельной запертой палате. Рейнджеры пускали внутрь только проверенных посетителей. Он указал на журнал регистрации посетителей в руках Кори, в данном случае просто клипборд с листами бумаги. Кори взглянула на список. «Может, ребята и не блещут умом, но у вас нет никаких оснований ставить под вопрос их профессионализм». «Минутку», — перебил его Кори. «Посмотрите сюда». Пока Морвуд говорил, она рассеянно просматривала список посетителей, теперь она развернула клипборд к наставнику. Морвуд стал читать записи. «Шериф Уоттс, офицер, производивший арест. Лафорж, лесная служба США». «Транспортировка и регистрация». «Свенсен, ФБР, допрос». «Ну, про эту посетительницу мы все знаем». Кори перехватила клипборд так, чтобы Морвуду было лучше видно. «Посмотрите последнюю запись». Морвуд нахмурился. «Беллингейм, военная полиция, КВСС, допрос». «Что такое КВСС?» «Командование вооруженных сил США». Значит, его прислали с базы «Уайтсэнс». Зачем военная полиция допрашивала Риверса? Нет, он никак не мог быть с базы «Уайтсэнс». Ближайшая штаб-квартира КВСС в Форт-Блиссе, рядом с ракетным полигоном. Это одно и то же. Если они находятся рядом, значит, входят в одну структуру, верно? Почему их заинтересовал Риверс? Нет, Форт-Блисс и «Уайтсэнс» — полные противоположности. Форт-Блиссе размещены вооруженные подразделения, отряды и командование войск противовоздушной обороны. О, и еще разведывательный центр по подготовке тактических операций. Форт-Блиссе занимаются серьезными делами, экскурсии там не устраивают. В таком случае у них было еще меньше причин допрашивать Риверса. Морвуд забрал у Кори клипборд. «Играть в угадайку не имеет смысла». Возможно, этот сотрудник военной полиции служит в Форт Блисе, может быть, в Форт Брегге или в Форт Ноксе. Морвуд вышел из ниши и быстрым шагом направился обратно к палате, где лежал Риверс. Кори поспешила следом. Стоявшие возле двери врачи и медсестра уже собирались уходить, но, завидев Морвуда, остановились. Однако он прошел мимо них и направился к Рейнджеру. «Акиме?» Рейнджер выпрямился. «Слушаю, сэр». Морвуд показал ему клипборд. «Меня интересует последний пункт в списке посетителей. Здесь написано, что вчера вечером в 11.15 вы пропустили в палату сотрудника военной полиции Беллингейма». Рейнджер уставился на клипборд с таким испугом, будто Морвуд показал ему голову горгоны. «В это время дежурили вы, верно?» «Да». «Значит, вы видели Беллингейма?» «Да, сэр. И вы его пропустили?» Он сказал, что должен задать арестованному несколько вопросов, сэр. «Беллингейм не говорил, кто его прислал и с какой он базы?» Он показал документы, ничего подозрительного я не заметил, а на название базы не обратил внимания. «Вы просили его предъявить ордер?» «Этого нет в протоколе, сэр». У Морвуда дрогнула челюсть. Сколько времени этот человек провел в палате? Акиме ненадолго задумался. Минут десять. Кроме него и Риверса, внутри больше никого не было? Никого, сэр. Вы слышали что-нибудь необычное, пока офицер был внутри? Скажем, разговор на повышенных тонах? Нет, ничего такого. Вы вообще слышали, как офицер задавал Риверсу вопросы? Долгая пауза. Нет, сэр. «Вам не показалось, что одиннадцать часов вечера — странное время для допроса арестованного?» «Не мое дело задумываться о таких вещах, сэр». «Вы заглядывали в палату арестованного после ухода офицера военной полиции?» «Да», — рейнджер снова стал переминаться с ноги на ногу, «примерно минут через пятнадцать». «И что же делал Риверс?» «Спал, как и до прихода офицера». «Никуда не уходите». Развернувшись, Морвуд направился к сестринскому посту. «Что вы хотите предпринять, сэр?» – спросила поспешившая за наставником Кори. «Первым делом прикажу, чтобы сохранили записи с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала визит этого самого офицера Беллингейма». Морвуд указал на камеру в углу коридора. «В свете новой информации потребую, чтобы намеченное вскрытие было проведено более досконально». И вовсе не по тем причинам, которые вы приводили. Запрос военной полиции должен был пройти по соответствующим каналам, и я хочу выяснить, почему этого не произошло. А еще любопытно узнать, какие у военной полиции возникли вопросы к нашему арестанту». Он поколебался, затем сказал довольно сухо. «Должен вас похвалить, Кори, за то, что догадались заглянуть в список посетителей». Еще до того, как ее вызвали в больницу, Кори хотела кое о чем попросить Морвуда, но не знала, как завести разговор. Она боялась, что наставник не одобрит ее идею. Получив неожиданную похвалу, она решила, что лучшего момента не дождется. «У меня возникла еще одна идея, сэр». «Какая?» — спросил Морвуд, доставая телефон. Кори набрала полную грудь воздуха. «Нужно обыскать ферму Гоуэров». «Мы же с вами были там вчера», — сказал морвод набирая номер. «Нет, сэр, я хочу не просто осмотреть дом», — возразила Кори. «Я хочу провести полноценный обыск». морвод перестал набирать номер и медленно опустил телефон. «Это еще зачем?» «Думаю, на ранчо больше всего шансов что-то узнать про наш труп. Наш радиоактивный труп». «Вы видели это место своими глазами». С тех пор, как Гоуэров выселили, кто только туда не наведывался. Даже сам Роберт Оппенгеймер. Помните, генерал МакГург сказал, что крышу меняли дважды? Думаете, ремонтом занялись, едва она начала протекать? Этот старый дом три четверти века страдал и от ударов стихии, и от того, что находился в собственности армии. Кори чувствовала, что Морвуд еще не все сказал, и молчала, не желая его перебивать. «Но меня смущает даже не это». В армии своей формальности, и, как правило, для проведения обыска на их территории сотрудникам ФБР нужен ордер. Кори об этом уже знала. Вот почему она так долго не решалась поговорить с Морвудом. Мы этот вопрос уже обсуждали с Венсен в джипе, не дали как 12 часов назад. Генерал был настолько любезен, что отвез нас на ранчо лично, как дорогих гостей. Думаете, он будет рад, если в ответ на его доброту мы потребуем ордер на обыск? Сэр, учитывая внезапную смерть Риверса и странный визит, который ему перед этим нанесли, генерал нас поймет. Что конкретно вы собираетесь искать? У Гоуэра наверняка были серьезные причины проникнуть на закрытую военную базу и оказаться поблизости от бывшего семейного ранчо. Может быть, то, что он искал, до сих пор находится в доме? Письма, документы, какие-то вещи, забытые в ящике. морвот немного помолчал и, наконец, вздохнул с досадой. «Мне надо кое-кому позвонить. А вы пока подумайте, о чем просите. Как следует подумайте». «Спасибо, сэр». «Благодарить меня рано. Даже если я позволю вам подать заявление на ордер, и решение будет положительным, генерал МакГург наверняка затаит на вас обиду. Поэтому ползайте у него в ногах, всячески выражая признательность, и делайте все, чтобы его задобрить. Командование полигона Уайтсенс пользуется большим влиянием в наших местах». Я все понимаю. Ну, а пока займитесь какой-нибудь бумажной работой, чтобы успокоиться. На мои нервы это всегда действует благотворно. Встретимся потом. Морвуд отвернулся и снова взялся за телефон. Кори поняла, что разговор окончен, и пытаться его продолжать бесполезно. Напоследок, бросив взгляд в сторону палаты, где лежал ныне покойный пик Риверс, Кори направилась к лифту, собираясь спуститься в больничную приемную.